Глава четвертая. Несмотря на солнечный день, в комнате было темно, как ночью и горели свечи. Ни один луч не проникал сквозь плотно забитые войлоками, завешенные коврами окна. В спёртом воздухе пахло росным ладаном и гулявную водкою, розовую водою, курениями, которые клали в печные топли для духу. Комнату загромождали, казенки-поставцы, шкафы, скрыни, шкатуни, коробьи, ларцы, кованные сундуки, обитые полосами луженого железа подголовки, кипарисовые укладки со всеми мехами, платьями и белую казною бельем. Посредине комнаты возвышалась на ложе под шатровой сенью, пологом из алтабаса пунцового, с травами бледно-зеленого золота, с одеялом из кизелбашской золотой комки на соболях с горностаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, и истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновения свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната, крестовая, вся залитая сиянием лампад перед иконами в золотых и серебряных ризах, усыпанных драгоценными камнями. Там хранилась всякая святыня, кресты, по и складни, крабицы, коробочки, ставики с мощами, смирно, ливан, чудотворные меды, святая вода в вощанках, на блюдечках кассия, в сосуде свинцовом мира, освященные патриархами, свечи, зажженные от огня небесного, песок иорданский, частицы купины неопалимой, дуба мамврийского, млека млекопречистой Богородицы, камень лазоревый небеса, где стоял Христос на воздухе, камень во влагалище суконном, от него благоухание, о какой камень, про то неведомо, анучки Пафнутия Боровского, зуб Антипия Великого, от зубной скорби исцеляющий, отобранный на себя Иваном Грозным из казны убиенного сына. Уложив в золоченых креслах, похожих на царское место, с резным двуглавым орлом и коруную на спинке, сидела царица Марфа Матвеевна. Хотя зеленая муравленая печка с узорчатыми городками и экзимзами Была жарко натоплена, зябкая больная старуха куталась в телогрею киндячную на песцовом меху. Жемчужная, рясна и под низи свешивались на лоб ее из-под золотого кокошника. Лицо было не старое, но точно мертвое, каменное, густо набеленное и нурмяниное по древнему чину московских цариц, казалось оно еще мертвеннее. Живы были только глаза, прозрачно-светлые, но с неподвижным, как будто невидящим взором. Так смотрят днем ночные птицы. У Нокаю сидел на полу монашек и что-то рассказывал.